Глава 6. Короткий отдых закончился слишком быстро для меня, но деваться было некуда. Перед уходом я поставил по краям дорожки наших следов две растяжки, связав их с двумя лимонками, подложными под уже пустой термос. Но так, чтобы преследователям скучно не было. Опять-таки, должна же быть от меня хоть какая-то польза, а то я пока только пассажиром прогуливаюсь. Дальше мы двигались только по прямой, все ближе и ближе, приближаясь к болоту. Ушли опять влево мы только один раз, видимо, корректируя маршрут движения. Деревья стали еще мельче, появились лужи, сначала небольшие, потом побольше, стали попадаться кочки, в центре которых росли чахлые сосны или небольшие елочки. Ягоды укутывали кочки и стволы сплошным ковром. Если я раньше не замечал их, просто потому, что брусника и черника в лесу были как газонная трава, и перестала удивлять, то сейчас она выделялась просто контрастом в непривычной болотной жиже. Наконец Фёдор опять остановил группу и вытащил из свинского рюкзака топор. Пока ребята рубили слеги, я отдыхал, привалившись спиной к более-менее крепкому дереву. Что-то вымотала меня эта гонка. Пограничники были не в пример свежее. Болото началось неожиданно. Как-то вдруг сразу отступил за нашими спинами чахлый лес, и появилось ровное поле грязной, вонючей воды с редкими кочками и умирающими или уже умершими деревьями на них. Периодически, то совсем далеко, то прямо под нашими ногами, вырывались из-под воды пузыри болотного газа, Дышать стало сложнее, и даже не от испарений. Скорость движения упала, и на нас накинулись просто толпы комаров и мошки. Хорошо, еще на острове я приказал сделать всем банданы, закрывающие еще и лица, которые сейчас нас здорово выручали. Но самое главное, все это великолепие было под все увеличивающейся жарой. Солнце лупило, как в пустыне Сахара. Ни марева поднимающихся от болота испарения, ни тучи насекомых, ни вонь болотного газа, ни подступившая к ногам грязная жижа, ни в каком месте не облегчала нашу жизнь. А приходилось залезать в болото все дальше и дальше. Еще здорово давил на мой непривычный к такому пейзажу мозг весь вид этого мрачного места». «Вся природа Карелии – это необъятные озера, хрустально-чистые ручьи и великолепные сосновые леса, заполненные разнообразными ягодами и грибами. И даже пытавшиеся нас убить немцы и фины не воспринимались мной так безнадежно. Так, мелкая неприятность, вроде комарья и мошки». В конце концов, их тоже можно убить, так же, как и летающую вездесущую мерзость. А вот то, что открывалось моему взгляду, вид этой полной безнадёги, убивало в моём подсознании всякое желание сопротивляться. Везде, от грязной болотной воды под моими ногами и до самого горизонта, было одно и то же. Ржавое, покрытое гниющей тиной и рязкой поле, с редкими вкраплениями зелёных островков – Миллиарды летающего мерзкого зверья и дрожащая марь во всеувеличивающейся жары. Степан вывел нас точно к гате, как будто по навигатору двигался, но скорость нашего движения опять упала. В некоторых местах вода доходила до середины бедер, заливая сапоги. Мы были уже где-то на середине пути до острова, как вдали в лесу ударил сдвоенный взрыв». «Попили немцы кофейку. Взрыв двух лимонок. С одной не спутаешь. Два последующих взрыва пошли в общую копилку. Нарвались все же немцы на мой подарочек. Удачно. Это их придержит немного. А как настроение поднимет?» Гранаты оказались очень кстати. «Мы уже выползали на крайний остров, как на краю болота появились наши преследователи. Нам бы еще чуть-чуть, и немцы нас не увидели. Но что называется, не судьба». теперь не отцепятся. Одно радует, что этот остров не маленький и вытянут по направлению к нашему движению, так что место, с которого мы выйдем с острова с противоположного берега, не видно. Опять-таки мы на относительно сухом берегу и под чахлыми, но деревьями. А немцы по щиколотку в воде... и чтобы просто прислонить задницу, им надо отойти минимум метров на шестьсот, что само по себе не может нас не радовать. А пока суть до дела, мы заползли на остров и затихарились на нём. Пад. если по шахматной терминологии. Фрицы же не знают про вторую тропу. Наверное, не знают. То, что проводники у них есть, я ни разу не сомневаюсь, уж очень шустро они за нами шли. Не всех финов мы выбили». А значит, про тропу за кордон они могут знать. Ну да поживем-увидим. А пока мы, оставив Костю с Мишей в качестве наблюдателей, ушли вглубь острова. Вымотался я действительно больше всех. Это заметил даже Степан, стаскивающий с меня сапоги. Ладно бы, только устал. Неожиданно разболелась голова. Казалось, что внутри разгорается ослепительно белый шар, обжигающий голову изнутри и грозящий вырваться наружу. Блин, не хотелось бы тормозить группу. Впрочем, несколько часов у нас есть. Распластавшись на вездесущей чернике с брусникой, я голосом умирающей лебляди подозвал Риста. Снайпер подошел ко мне сразу. Видно, видуха у меня была не очень. Риста, надо уходить скорее. Судя по всему, про тропу за кордон немцы знают. И радист у них есть. Сейчас они блокируют ее с той стороны. К утру подтащат с этой стороны минометы и смешают здесь все с землей. «У нас есть несколько часов. Ищите тропу». Пограничник только кивнул головой, поднялся и, подозвав Степана, направился на другой конец острова. Оказалось, что в расчётах умеют ошибаться не только немцы с финами. Миномёты ударили по острову уже через полтора часа. Сначала раздался негромкий отдалённый выстрел, потом тихий всё увеличивающийся шелест и с очень сильным недолётом в болото плюхнулась мина. Сказал бы я вам, удоды недобитые, до да воспитания не позволяет. Я только уснул, душу вашу невоспитанную. Прихватив снайперку, не обуваясь, как был в носках и намотанных на ногах, чтоб не грызли комары тряпках, я поскакал к дозору. Нет, не купаться и не любоваться на красивый пейзаж. Протянув бинокль Миши, я коротко приказал. «Ищи корректировщика, Миша. Найдёшь, покажешь, стреляем залпом. У них не может быть с собой много мин». и сам приник к прицелу снайперки. Дело в том, что без корректировки стрельбы немцы могли кидать мины до посинения. Я вообще пока не понимаю, как они умудрились миномёты установить. Похоже, нашли какой-то булыжник. Они периодически нам попадались. На него, правда, больше одного миномёта не поставить, но нам и одного ствола за глаза. Хочу-то никакая, сплошной торф пополам с водой. То есть окоп не вырыть, хлопнет недалеко мина, и будем лежать с Мишей рядышком, как живые. «Одно радует, близко минометы немцы не установят. На Сухом берегу тоже нельзя, там лес сплошной. Попадет мина в нависающую ветку. И привет немецким родителям из карельских лесов. Получите похоронку». Стрелять без корректировки закрытой позиции – это зря переводить мины, которых и так немного. В таких условиях немцы в футбольное поле не попадут. Так что нам надо искать корректировщика, который будет корректировать огонь с пейджер то есть с мальчиком на побегушках». что само по себе очень длительный процесс. Но в данном случае немцы никуда не торопятся. Пока они пристреляются, им ещё мин притащат. А тот запас, что у них есть, это на один, максимум на два ротных миномёта. Так как с грузом, позаросшим мхом и невысоким кустарником карельским лесам долго и много не пробегаешь. Проблема у нас была только в одном. От острова до края болота метров четыреста пятьдесят. Для Маузера 98К, то есть универсального карабина, карабинер 98 98Курз, с четырёхкратным прицелом, которым был вооружён кости который принадлежал наблюдателю первого убиенного мною снайпера, прицельная дальность 400, максимум 600 метров. А вот у меня на винтовке и на винтовке Риста, которую я упер сегодня утром, стоят шестикратные снайперские прицелы, позволяющие вести прицельную стрельбу на расстояние до 800 метров, В теории. Потому что снайперский выстрел на 800 метров – это выстрел на грани фантастики. Вот только прицел, стоящий сверху над ствольной коробкой, перекрывает паз для стандартной винтовочной обоймы. Так что заряжать эту винтовку приходится по одному патрону, что само по себе сказывается на темпе стрельбы. Самое забавное, это пришло мне в голову совершенно неожиданно, заключается в том, что я не должен был знать таких подробностей. Я никогда в руках не держал немецких винтовок, и винтовок вообще – Даже СВД я видел только пару раз. А тут как будто наставление по стрельбе прочитал. Вот знаю я это, и всё тут. И не похоже, что это Сашкины знания. Откуда бы по гранцу комсомольцу знать такие подробные характеристики немецких снайперских винтовок? Ну да ладно, потом разберусь. Корректировщика нашёл Костя. И почти сразу. Сидел этот наглец правее него на повальной им же чахлой сосне. И совершенно не скрываясь, разглядывал нас в бинокль. Ну да, здесь метров 600 с копейками точно есть. Рядом топтался мальчик на побегушках, здоровенная детина под 2 метра ростом. Нет, пусть пока живёт, я ему позаковырести развлекаловку придумал. «Миша, сходи за Риста, и пусть свою винтовку прихватит, только аккуратнее, не засветись», обратился я к наблюдателю. Кивнув, Миша сначала ползком, а затем, пригибаясь, направился к Риста. «Такой выстрел не для меня, не снайпер я, только спугну». Вот если пакость какую придумать, то милости прошу. Это легко и непринужденно. Обращайтесь. Костя, не стреляй. Пусть пока посидит, воздухом подышит напоследок. Мальчик на побегушках прибежит тогда. Только постарайся ранить. Стреляй в туловище. Придержал я Костю. Прошелестела еще одна мина и плюхнулась ближе, но немного правее. Пока Аристо добирался до нас, двухметровый мальчик сбегал еще раз. Он куда-то недалеко бегает, либо он спринтер. Сильный мужик и ростом как бы не выше меня был. Ристо как только пришел, сразу уяснил задачу, но коротко пошептавшись с Костей, немецкую снайперскую винтовку отложил и взял свою СВТ. Костя тоже сменил винтовку. Ну да, ребята молодцы, а я тормоз. риста снайперский прицел не нужен, а скорострельность винтовки и мощность патрона в данном случае компенсирует отсутствие снайперского прицела. Видимо, уверовавшись, что до него не достанут пулей, наблюдатель встал и начал что-то разглядывать на нашем острове. Теперь и не спросишь, что. Вот теперь я увидел стрельбу нашего снайпера, как на соревнованиях. Мозги наблюдателя вылетели с другой стороны головы фонтаном. Костя тоже не подкачал пуля, попала в пах, а вопль мальчика на побегушках напомнил мне гудок электрички». «Нет, слышно мне не было, все же 700 метров, но разъявленную пасть пейджер-боя я видел в бинокле во всей красе. Наверняка даже на минометной позиции слышно». «Но все же, на что они установили миномет?» «Больно, наверное». «Так вас, тварь, никто сюда и не звал. Но гостям мы всегда рады, и чем накормить найдем, и где погост покажем, и помянем при случае», – прокомментировал я. Костя усмехнулся. Риста, как всегда, промолчал, прицеливаясь второй раз». А ведь здесь больше шестисот метров. Сильные мужики. На таком расстоянии я в дом не попаду. Не торопись, Риста, санитаров подождём. Такого лося двое вытаскивать прибегут. Но немцы не торопились вытаскивать раненого пейджер боя. Почему я увидел первым? Просто на подстрельного солдата не смотрел. Ну, ничему не учится. В одной из прогалин я увидел, как двое немцев устанавливали пулемёт. но ну, как устанавливали... Это не придумка киношников 21 века. Это действительно наработанная практика применения ручного пулемёта. Второй номер, прикрывая ухо, держит ручник за сошки одной рукой на собственном плече, раскорячившись в позе, скажем так, вопросительного знака. А первый стреляет. Правда, здесь ручник держали двое, но разницы особо я не заметил. Короткая очередь ударила по острову, потом ещё одна, ещё... Правда, нашу позицию пулемётчик не засёк и хлистал очередями направо и налево, но нервы нам собака подпортил. Костя с Риста разделились. Риста также выжидал санитаров, которые уже копошились недалеко от раненого, готовясь вытащить его из-под обстрела. А Костя переполз левее и настроился на пулемётчика. Ну и хорошо, это им решать. Пулемётчик, не торопясь и не особенно скрываясь, принялся менять диск. Выстрелили ребята почти одновременно. Как только пулемётчик начал стрелять, санитары рванули к раненому пейджербою, и было их трое. Ристос свалил всех троих. Сейчас он стрелял в туловище и начал с последнего. Так что раненых прибавилось, но это ненадолго. Пока он перезаряжался, Костя ранил второго номера в живот, а пулемётчика – в грудь. Третий солдат, бросив сошку пулемёта, рыбкой бросился в сторону и шумом, разбрызгивая воду, исчез из вида. И опять смотрел на это, как в театре – Но всё равно внёс свои коррективы. «Костя, стреляй пулемётчику по ногам, если попадёшь. И оставь так. Ристо, ты здоровому фрицу?» «И тоже в ногу. А лучше пару раз. Остальных добивай, но здорового оставь. Пусть орёт. Им уже никакие врачи не помогут. Болото заражение крови получат как с куста. Но потаскаться с такой тушей им придётся». «Если каким-то чудом выживет, получится одноногий инвалид. Зачем облегчать противнику жизнь? Потом, может, вылезет ещё кто, да и миномётчики со злости побольше мин потратят. А у них их не так много. Им вопли наверняка слышны. Пусть поёт, одно настроение им поднимет». Теперь Костя, не скрываясь, заржал. Очень ему последняя фраза понравилась. А я не пошутил ни разу. «Я действительно так думаю. Понимаю, это не слишком благородно. Но не надо захватывать детей и вешать мирных жителей». Тогда и к тебе отношение будет попроще. А пока так, как есть. Ничего личного. Но если бы в нашей стране после войны проповедовались принципы «кровь за кровь и жизнь за жизнь», таких государств, как Германия, Латвия, Эстония и Литва, в моем времени бы просто не существовало. Да и остальные тоже сильно подсократились бы. А пока я ненадолго опять выпал из реальности, Риста добил санитаров и направил себя обратно. Я только в спину ему сказал – «Риста, Мишу не присылай, пускай вам помогает. Я, если что, здесь отдохну, да и Косте поспать дам». Ответа я традиционно не услышал, но мои слова Ариста принял к сведению. Миша у нас не появился. То, что мы убили корректировщика, это, конечно, здорово, но это только совсем небольшая отсрочка. Максимум до завтрашнего дня, а как бы и всего не на пару часов. Немцев подвела самоуверенность. Они совсем не ожидали у нас наличия отличных стрелков и своих же винтовок с хорошими прицелами. Совсем скоро они включат мозг, оттянут корректировщиков вдоль болота еще метров на 600 и начнут пристреливать миномет. Уже к утру они загонят в землю сваи, сколотят мосты поставят на них минометы и разнесут этот остров в мелкую пыль. Затем под прикрытием минометов и установленных на берегу пулеметов они пустят пехоту, а дальше понятно, и уйти нам некуда. То, что со стороны Финляндии нас ждет засада, я почти уверен. Взаимодействие между войсками у немцев всегда было на высоте, и жить нам осталось максимум до завтрашнего утра. Сегодня в атаку немцы не пойдут, торопиться им некуда, лишние сутки им погоду не сделают, и класть людей за них они не будут. В общем, так все и происходило. Единственное, что немцы предприняли еще одну попытку вытащить своих раненых уже под прикрытием трех пулеметов. И Миша с Костей гарантированно убили двоих и ранили еще минимум четверых солдат противника, после чего здорового солдата они все же вытащили, наверное, достал он сослуживцев своими воплями. Раненый Костей-пулеметчик, похоже, тихо скончался от потери крови, так как немцы даже не пытались его вытаскивать. Пока Миша с Костей перезаряжались, немцы успели вытащить раненых, и вдоль края болота остались одни трупы. После чего егеря притихли, и сколько я не смотрел в бинокль, но нигде на краю болота и дальше в лесу никакого движения не углядел. Вечерело, Костя уже давно спал, Миша уполз к ребятам, а я лениво смотрел за противоположным берегом, но ничего кроме далекого дыма от костра за все это время не обнаружил. Жить нам оставалось несколько часов. Тропу Степан нашёл уже глубоко вечером. Вернее, не так нашёл, он её почти сразу, но пробивая дорогу, чуть не утонул, ребята вытащили. После чего Степан взял тайм-аут, и дальше тропу тарил уже Риста, при поддержке Фёдора и Миши. Только к полуночи ребята дошли до второго отсюда острова, первый был совсем мизерный. Уходить решили рано утром. Ребята были совсем вымотаны. Единственное, что я мог для них сделать, это приготовил поесть, досварил чаю, традиционно накидав в него черники по своему рецепту. Ну и взял на себя охрану всего нашего умотанного воинства. Так как спал я тоже по своей схеме, ребятам пока недоступный. Через каждые три часа мне надо было поспать 20 минут, и мой организм полностью отдыхал. Больше времени на ногах, больше сна. По этой схеме я жил и работал на скорой помощи, а в последнее время – во время своих путешествий на машине. Вот теперь пригодились ей эти знания. В собачью вахту, то есть во время утреннего тумана, меня сменил выспавшийся Костя, и я, проснувшись перед самым выходом, принялся мастрячить очередную свою гранатную пакость. Правда, пришлось пожертвовать пропотевшей гимнастёркой Фёдора, который не сменил её, вопреки моему приказу, на немецкий мундир – В следующий раз будет внимательнее относиться к моим приказам. Впрочем, узнав, зачем мне его гимнастёрка, Фёдор отдал её с радостью. Ничего хитрого я не придумал, но ребятам настроение поднял. Гимнастёрку я поместил в болото, но так, чтобы её невозможно было достать. У самого края берега росла склонившаяся в болото чахлая елочка. Если за нее взяться рукой, можно палкой подтащить к себе гимнастерку. Я создал полное впечатление, что человек утонул в болоте, пытаясь схватиться за дерево на краю болота. Причем для того, чтобы гимнастерку достать, надо елку отодвинуть или взяться за нее рукой. Доставать гимнастерку будут обязательно. Хоть какие-то доказательства немцам нужны. У них та еще бюрократия. «В болото офицеру не лезть, а приказать рядовому он прикажет». Четыре лимонки, распиханные мной по черничнику с наполовину вытащенными кольцами и соединенные немецким телефонным проводом, будут моим прощальным приветом. Нельзя уйти, не попрощавшись. Невежливо это. Правда, потратил я на сооружение очередной подлянки в общей сложности минут сорок, двадцать минут вечером и двадцать как проснулся – Делал всё медленно, очень не хотелось накрыться на собственном творчестве. Гранаты взорвались во второй половине дня, когда мы уже отдыхали на третьем по счёту острове. Всё развивалось, как я предположил, то есть по правилам немецкого военного Орднунга. В 9 утра началась долгая тягомотная пристрелка, а затем массированный миномётный обстрел, сносящий всё на том конце острова, который был обращён к немцам. Потом подключились пулемёты. Дальше всё по канонам военной науки, только без нашего ура, и очень медленно. Так что на остров немцы выползли только во втором часу дня. Вот они удивились, наверное, не обнаружив никаких следов людей. А потом обрадовались, увидев гимнастёрку. Но радость была недолгой, зато хорошо отдохнувшие мои бойцы, услышав счетверённый взрыв, дружно заржали. Мои приколы с лимонками нравились всем без исключения. Можно было не опасаться, что немцы услышат. Во-первых, у них сейчас другие заботы. А во-вторых, пока немцы кидались минами, мы ушли на третий остров. А это где-то с километра, если по прямой. Я, честно говоря, никогда не видел, чтобы по болоту ходили прямой дорогой. Но я до этого дня и таких болот не видел. По тропе через болото до третьего острова получилось около двух километров. И это почти за 7 часов движения. Из болота мы выползли только на четвертые сутки. Все были уже на последнем издыхании, а продукты у нас закончились за сутки перед этим. Продукты бог с ними. Закончилась вода. Пришлось даже один раз с соковыжималкой поработать. Подавить в немецком котелке ягоды и залить остатками водки. Иначе было не выжить. Пить гнилую болотную воду никто из нас не рискнул. Очень здорово помогли последние две фляги воды, набранные в одном из ручьев, которые мы пересекали в лесу во время преследования. Вовремя мы компот к тому времени выпили. Взяв у Степана соль, я уже на привале, на острове, подсолил воду, не глядя на своих обомлевших спутников. Про подсоленную воду они не знали, и поначалу решили, что у меня съехала башня. Но позже даже Ристо признал, что так значительно лучше». Выбраться мы выбрались, но пришлось отмахать еще два километра до ближайшего озерца. Добравшись до прозрачной воды, мы дружно упали головами в воду, сил не было даже приготовить чай. Чуть оклемавшись, наглушили гранатами рыбы и устроили праздник живота и тела. Сразу и помылись, и постирались. рыбу так как-то надо было доставать, сама она на берег выпрыгивать не захотела. Лично я стирался, не раздеваясь, так как комаров пока никто не отменил. Странно, но я почти перестал обращать внимание на эту кровососущую мерзость, хотя эти вездесущие звери жрали меня по-прежнему, да и не только меня. Лица у всех от многочисленных укусов опухли, глаза превратились в слезящиеся щелочки, а сами мы шатались как пьяные. Отъедались и отмывались мы у этого озера почти сутки, а затем, немного придя в себя, отправились к ближайшей дороге. Война еще не закончилась. Да и финны должны были по дорогам ездить. А лучшего способа, как ограбить ближнего своего и слегка приподняться за его счёт, никто не придумал с тех пор, как в мире появились дороги. Правда, в первый день до дороги мы не дошли, наткнувшись на достаточно большое, но мелководное озеро, по которому рассекали утки с утятами. Так что Ристо работал Робин Гудом, отстреливая беззащитных птичек, а все остальные – охотничьими собаками, плавая за добычей». Заодно ещё раз помылись. Во всём надо находить приятные моменты. Наутро мы слегка сытые и почти довольные, сидели у дороги недалеко от небольшого посёлка, почти у самой границы с Финляндией, и с тоской провожали взглядами грузовики с финскими солдатами. Мы, конечно, круты как варёные из яйца, но нападать в шестером на роту солдат... Это такой извращенный способ самоубийства и дополнительная развлекаловка для скучающих на марше финских вояк. Дорога была не сильно оживленная, и к полудню прошло только две небольших колонны грузовиков, но одиночных машин не было и в помине. Вообще-то деревень, поселков и даже отдаленных хуторов на озерах и многочисленных реках было достаточно много, но, видимо, вследствие недавно прошедших боёв жители старались лишний раз не высовываться из дома. «Повезло нам только под вечер». «Ну как повезло?» Увидев в бинокль несколько подвод, неспешно котящихся по дороге, ребята оживились, а Степан, взявший у меня бинокль, негромко сказал «Риста, глянь в первой телеге Мику. Твой знакомец, важный какой стал». Риста тоже разглядывал знакомца, а я уже нагляделся на этого Мику. «И видя, что мои наивные погранцы собрались на дорогу, сказал...» риста Степан, вы куда собрались? Жить надоело?» Мои негромкие слова прозвучали, как гром с ясного неба. риста даже перекосился, а Степан возмущённо на меня обернулся, но я, не давая им сказать ни слова, сказал, «Ничего не говори. Твои знакомцы на немцев работают. Белые повязки на левом рукаве видишь?» и они. Что, Степан, не веришь?» «Сейчас проверим. Готовился я недолго». Снял пояс, скинул немецкую куртку, оставив на себе только пограничную Сашкину гимнастёрку. Но не было у немцев формы моего размера. Так, что была, была полностью в крови. Стирать её у меня тогда времени не было, а форму Гоуптмана я изгваздал, когда разводящих выбивал. Положил всё оружие и изрядно полегчавший ранец, оставив себе только вальтер и убрав его к себе за спину. После чего расстегнул гимнастёрку, чтобы выглядеть как можно беспомощнее, и быстро перебежал к дороге. Телеги неспешно приближались к нашей засаде. Место для засады мы выбирали так, чтобы от ближайшего поворота до самой засады было метров шестьсот. Чуть дальше по дороге располагался небольшой перелесок со съездом к крохотному Озерцу, а дальше, километрах в пяти от нас, располагался сам посёлок. Телег было четыре штуки и шестеро мужчин разного возраста, сидящих на них. К предпоследней телеге были привязаны ещё две лошади под сёдлами. Подождав их совсем немного, я выполз на дорогу и стал, шатаясь, подниматься, опираясь на сучковатую палку. Выглядел я конченным чмошником, грязный, небритый, без пояса, в заношенной расстегнутой гимнастерке и с грязнейшим бинтом на голове. Увидели меня мирные карельские крестьяне сразу, а увидев, обрадовались как ближайшему родственнику – С телег соскочили, винтовки из телег достали и радостно принялись меня приветствовать. Хорошо не по голове. Наш с Степаном общий знакомец Мику, резво соскочивший из передней телеги, сходу поздоровался со мной прикладом в живот. Хотя я и был готов к такому проявлению дружеских чувств, но удар был несколько, на мой взгляд, тороплив. Попасть Мику попал. Правда, не туда, куда планировал изначально. Поворачиваться я не собирался, просто хотя бы один из этих милых ребят мне нужен был живым, а то мои собеседники мне немного поднадоели. Скучные они у меня, неразговорчивые, и новостей не знают, из болота же только вылезли. Поэтому пришлось Мику обидеть, отоварив знакомца по яйцам, кулаком, чтобы жизнь ему малиной не казалась. Произошло это несколько раньше, чем приклад его винтовки соприкоснулся с моим многострадальным организмом. Мику... Выпустил из натруженных рук очередную трёхлинейку, сложился пополам, рухнул на колени и, прижав руки к пострадавшему органу, начал беззвучно просить у меня прощения. Видимо, потерял голос. Даже головой зачем-то в песок дороги уперся. Иногда у меня получается здороваться без слов. Правда, Сашка вместе со мной поучаствовал. Ему тоже не нравится получать прикладом. Организм-то у нас общий. «Был бы я один, здесь бы наш с Сашкой жизненный путь и закончился». Как оказалось, эти мирные карельские крестьяне совершенно не понимают шуток из моего босоногого детства. Даже странно. Вряд ли их детство от моего сильно отличалось. Только разве что временем. Пара стволов уже смотрели на меня, но тут раздался нестройный залп из пяти винтовок. А чуть позднее торопливый топот ног моего засадного полка. Очень вовремя. Всё остальное дело техники. Мне даже работать не пришлось. Нет, я, конечно, понимаю, что я провокатор, Но как было объяснить моим наивным советским ребятишкам прописные истины? Они ведь пока бестолковку свою не разобьют, ничему не научатся. Маленькие они у меня, глупые, даром что выглядят как взрослые. Пяток минут мы потратили на складирование невинно убиенных нами полицаев на переднюю телегу. И через весьма непродолжительное время уже сворачивали на полевую дорогу, ведущую к небольшому озеру. Не забыли мы... И скорбящего по своим внезапно скончавшимся друзьям Мику, Ристо со Степкой притащили его под руки. «Добрые у меня все же ребятишки, жалостливые, комсомольцы, мля! Моя бы воля, Мику бы у меня того же Степана на своем горбу притащил, во весь голос благодаря за доставленное удовольствие, но меня почему-то не спросили». Подъехав к озеру, я предоставил своим друзьям возможность заниматься нашим всё возрастающим хозяйством, а сам полез смотреть, что мы надыбыли в этот раз, так как телеги были чем-то здорово загружены. оглядев содержимое телег, я задумчиво поскрёб небритую щеку, посматривая на мирный пейзаж нашей стоянки. Степан возил с той пары лошадей, которая была привязана к телеге. Риста негромко по-фински беседовал жалостливо ворковавшим Мику, Остальные трое распрягли телеги, предоставив мне последнюю. В общем, и в целом все правильно. Обиходить лошадей в этом времени – основное занятие. Сама лошадка за собой не поухаживает, и напоить скотинку было необходимо. Но я, оставив последнее транспортное средство, подошел к Ристо. Послушав пару минут эту дружескую беседу на незнакомом мне языке, я ни слова не говоря со всей дури отоварил сидящего на корчиках Мику ногой в бочину. Не ожидавший подобного приветствия Мику с бабьим визгом отлетел в сторону. Получилось у меня как в хорошем пенальти. полицей откинула метра на полтора. На футбольном поле иногда такой пинок полностью меняет футболисту жизнь. Причем и тому, кто бьет, и тому, кому достается. К моему глубокому сожалению, я не футболист, Мику не футбольный мяч, да и немецкие сапоги не бутсы. Так что Мику выжил и со стоном скрючился на траве. Очень надеюсь, что пару ребер мне все же удалось сломать полицаю. Но ничего страшного. Часика-полтора поживет и так. Это не самые необходимые в данном случае органы. Чуть позже я и остальные ребра ему переломаю, вместе с другими костями в придачу. Возмущению ириста не было предела. Он только набирал воздух в легкие, но я не дал ему сказать ни слова. Красноармеец Ярвинин! Смирно! Тон и жесткость приказа здорово отличались от моей уже привычной для всех манеры общения, ириста прямо кипящий от негодования до последнего предела, вытянулся по стойке смирно. Все остальные мои спутники недоуменно и с тревогой обернулись на нас. Ефрейтор Коляда, красноармеец Федоров, обыскать пленного, раздеть догола, надельное белье тоже снять, руки связать сзади, ноги в щиколотках, вставить кляп. после чего подошёл к приходящему в себя полицаю, присел перед ним на корточки и дружелюбно сказал. «Не скучай, дружок, я обязательно вернусь, и мы с тобой тоже поваркуем Пока ребята выполняли моё приказание, Ристо так и стоял за моей спиной по стойке смирно. Я же, повернувшись к Фёдору с Мишей, коротко приказал. «Вы двое, сходите к четвёртой телеге, гляньте, может, узнаете кого». И обращаясь к Ристо. «Красноармеец Ярвинин! Кругом! Шагом марш за ними!» Ну и сам направился следом. Последняя телега была накрыта брезентом, поэтому её содержимое не бросалось никому в глаза. Ничего необычного лично я там не увидел, но ребятам будет наверняка интересно. Самые обыкновенные трупы, двое пограничников и сержант-артиллерист. Побои, следы пыток, грязные окровавленные бинты, босы и ступни ног. На трупах присутствовали только подштанники. Но покопавшийся нашёл документы убитых. Убиты бойцы были совсем недавно, наверное, сегодня днём. Ранения старые, а вот побои и пытки свеженькие. Там же в телеге лежало и оружие, причём не только убитых красноармейцев. Было очень похоже, что полицеи выгребли чей-то загашник. Два нагана в кобурах, девять трёх линеек и пулемёт ДП с расщеплённым слегонца прикладом. Там же лежали два ящика гранат-лимонок, десятка-три других ручных гранат, пара противотанковых, наваленные кучкой обоймы, четыре диска от пулемёта и восемь цинков различных патронов. Все остальные телеги были завалены содержимым самого обыкновенного лесного хутора. Продукты, тёплые вещи, в том числе женские и детские, тройка охотничьих ружей с боеприпасами и прочие хозяйственные мелочи, даже битая домашняя птица присутствовала. Полный ассортимент, если говорить короче. Не скажу, что для меня все увиденное было чем-то необычным. 41 год. Пора перераспределения материальных ценностей. Райское время для шакалов. Возмущены мои бойцы очень сильно. Ариста был просто в шоке. Ходить, смотреть и дышать у него получалось. А вот выражение лица с того момента, как он увидел замученного пограничника, у него не менялось. Страшное зрелище прибило невозмутимого Карела основательно. Видимо, мирный крестьянин за то короткое время, что они беседовали, уже успел качественно продуть своему соотечественнику уши. Единственное, что простой карельский пейзанин не успел сделать, так это объяснить моим наивным комсомольцам, что конкретно вот он, Мику, здесь совершенно ни при чем. Его просто заставили злые, нехорошие дяди. Пришёл другой нехороший дядя, то есть я». «Я обломал Мику всю малину». Я почти уверен, что сейчас эта скотина придумывает новую слезливую историю, которую будет со всем правдоподобием рассказывать. «Ничего страшного, пусть сочиняет. Я тоже умею сказки рассказывать». Вот в одной моей сказке он уже с десяток минут, ёрзая всем телом, участвует со всем прилежанием. Сказка называется «Покорми комаров». У комаров сегодня праздник – Если Мику будет себя неправильно вести, он будет кормить этих милых лесных пташек до самого утра. Убитые пограничники были моим бойцам знакомы. Эти ребята служили на соседней заставе. Артиллериста не знал никто. Впрочем, это неудивительно. Вдоль границы всегда стоят приданные части, и артиллерист вполне мог быть одной из таких частей. Не давая своим ребятам долго думать, я приказал – Фёдор, Костя, копайте могилу, надо похоронить ребят по-человечески. Раздевайте полицаев до гола и сложите в сторонке Потом отвезём трупы подальше и бросим в лесу. Степан, возьми битую птицу. Развяжешь сидельцу руки, ноги не надо, и пусть ощипывает. Так ему и скажешь, что если он меня расстроит и будет медленно работать, остальное придумай сам. Можешь не стесняться в выражениях. Затем вместе с Михаилом загоняйте телеги подальше и отведите лошадей пастись. Риста, Пойдем пошепчемся. После чего отвел Риста к воде и, предложив присесть, сказал. Риста, отбрось эмоции в сторону и приходи в себя. это война не просто война, а драка на выживание. Либо немцы нас, либо мы их. Соответственно, кто-то с немцами и финнами, кто-то с нами. Твой приятель выбрал свою дорогу. И с этим ничего поделать нельзя. Считай, что черта проведена, тот, кто остался за этой чертой, враг. Тот, кто на нашей стороне, враг им. Ристос сначала молчал, видимо, собираясь с мыслями, затем неожиданно спросил. «Саша, а ты кто? Ты очень странно говоришь. Совсем не так, как мы. Ничего не помнишь и в то же время знаешь такие вещи, о которых мы даже не слышали. Ты все время с нами, но ты знаешь про полицаев, а мы нет». «С подполковником ты разговаривал очень непривычно, спокойно как с равным и настойчиво. Младшего политрука вообще нагло послал, а потом назвал его малолетним козлом. Никто из нас о таком и подумать бы не смог, а ты спокойно сказал. Ты ему бы это и в лицо сказал. Я это вижу». Ты сам предложил пойти за семьями комсостава, и ты тогда уже знал про расстрел семей. Их ведь утром расстрелять хотели. Эти штуки с сапогами и гранатами, о них вообще никто не знает, даже старшина. Ты равнодушно раздеваешь убитых и берешь себе все, что находишь, не опасаясь особого дела. С документами у тебя все в порядке. Катерина с тобой знакома, Но сразу сказала, что это не ты. Она тебя такого никогда не видела и чувствует, что ты изменился. Что происходит? Как такое может быть?» Я помолчал, собираясь с мыслями. «Да, это они молодцы. Я не особо скрывался не потому, что не думал о последствиях. Просто не считал нужным все время хватать себя за язык. Но сейчас надо что-то решать». Хорошо, Риста, я все расскажу, но не сейчас, а когда придем на острова, чтобы не отвлекать вас сейчас ненужными размышлениями и не повторяться дважды. Главное, знайте, я не враг, и то, что я делаю, для всех нас необходимо для нашей дальнейшей жизни, даже если вам это кажется несправедливым. И на этом пока все. Сейчас у нас другие заботы. Я буду допрашивать пленного, а вы будете делать все, что я прикажу. Это не обсуждается. разжигая несколько костров. Надо приготовить поесть и прокоптить домашнюю птицу. Занимайтесь хозяйством, а с допросом я сам. Не надо тебе и ребятам такое видеть. После чего встал и направился прямиком к остервенелой ощипывающему трупы невинно убиенных кур и уток полицаю, голую тушку которого сплошным ковром покрывали комары.